От автора. «Мой преданный слушатель, я знаю, что ты ждал нового приключения Калиопы Дельто Пацио, и знаю, что у тебя накопилось много вопросов, и что ты хотел бы узнать, что же все таки выберет Калиопа, бурную страсть пирата Джека Рейвена или томную любовь графа Эдгара Аллана. И обещаю, что в будущем твое любопытство будет удовлетворено, и что я не брошу Калиопу на произвол судьбы вот так на середине». Но в этот раз мне хотелось рассказать другую историю, историю о маленькой деревушке и о том, как несколько необыкновенных людей сумели воплотить в реальность то, что до той поры было возможно лишь в романах, или даже скорее о том, как им удалось сделать более невероятной реальность, которая обычно романы напоминает мало. Вот так родилась эта история, история без похищений, но с пропавшим котом, без дуэлей, но с маленьким заговором, без придворных тайн, но с загадкой потерянного рецепта, без подмен людей, но с подменой письма. В этот раз я населила персонажами мир немного поменьше, вселенную, заключенную в стеклянном шаре, в камее, в крошечной акварельной картине. Но внутри этого бесконечно малого пространства поместился целый мир человеческих страстей, настолько насыщенный, что ему позавидуют книги о приключениях несчастной Калиопы. И я поместила туда и любовь тоже, самую настоящую, ту, что состоит не из больших жестов, а из маленьких, нежных, полных доверия, порой почти невидимых, но без которых нельзя говорить о любви, без них она станет лишь пустым словом, фантиком. Так что я вверяю эту историю тебе, мой дорогой слушатель, историю о том, как разочаровавшаяся писательница вновь научилась доверию и храбрости — потому что, чтобы любить и позволять любить себя, нужна храбрость. Чтобы жить, а не смотреть, как жизнь проходит мимо, нужна храбрость. Хватило одного лета, чтобы все окна распахнулись, впуская свежий воздух, легкий ветерок, который ерошит мысли и выдувает комки пыли из души. И именно этого я желаю и тебе. Порыва ветра, неожиданного повода рассмеяться, какого-то нового чувства. Охоты за сокровищами, чем бы твое сокровище ни было: корзину клубники, чашку сахара и деревянный стол, на котором можно было бы спокойно готовить торт. Иногда достаточно и этого, знаешь, иногда достаточно одного лета, потому что вся клубника во всем мире каждый год снова зацветает вокруг нас. Присцила Гринвуд